2896 год от Великого Исхода. 27 день месяца Сирены. Таяна Варха. Отвратительное шаркающее создание скрылось из глаз. Оно плелось неимоверно медленно, медленнее не только коня, но и пешего человека. Твари хотелось укрыться в туманных болотах, затаиться, ей не нравилась дорога, на которую ее толкали. Она желала покоя и только покоя. Туман, холод и пустые длинные сны. Что может быть лучше? Зачем ей свет, шум, бой? Она устала, ей больно и тоскливо. Но у нее нет выбора. Эмзар с трудом вырвался из чужой и чурдой тоски. И, отвечая на незаданный вопрос, тихо сказал. «Это Ройгу, Клэри». «Ройгу?» — переспросил рыцарь осени. Но это же невозможно. Ройгу может возродиться лишь в ребенке Астеля Скоры, а Геро бездетно. Это так и не так. Ройгу-бог, наделенный разумом и волей, с проснувшейся памятью о былом величии не вернется, пока сын Герики и одержимого духом Ройгу не вырастет и не пройдет ритуал посвящения. Но тем, кто оседлал белого оленя, это и не нужно. Они воскресили тело бога, И оно не более, чем орудие в их руках. Не спрашивай меня, как это сделали. Нам некогда искать ответ, хотя он, несомненно, лежит на поверхности. Сейчас нам нужны наши кони». Эмзар сосредоточился, призывая Апала, и Клэри последовал его примеру. «У нас есть немного времени. Рыцарёси не повернулся к повелителю лебедей. Случившееся потрясло Клэри, но он уже взял себя в руки. Скажи, что нам делать?» Не пустить Ройгу кворхи. Как? У нас только один способ, и ты его знаешь. Ты хочешь сказать? Эта тварь и её поводыри — не самая страшная, Клэри. Их могут уничтожить все герои и Расти. Думаю, у Роне это тоже по зубам. Но все они далеко, а тварь ведут Варху. Мы переоценили Биланскую победу. Вернее, недооценили Рейгианцев. «По крайней мере, троих». «Я ничего не понимаю», — с горечью признался рыцарь осени. «Хотя я там был, а ты нет». Клэри, голос снежного крыла был безмятежен, словно повелитель лебедей уже принадлежал иному миру. «Ты видишь многое, но тебе некогда обдумывать увиденное. Возможно, я ошибаюсь, и я был бы этому рад. Но мое сердце на этот раз согласно с моим разумом». Сотни лет в Белании и Тарске приносились жертвы. Сотни лет шла война с Таяной и Карбутом. Но это была обычная война. Мы решили, что рейгианцы без талисмана Шадура растеряли свою магию. Ведь она им не помогала. Она даже не защитила их жрецов. Геро вернулась, но не услышала Ройгу. Хотя на душе у нее было тревожно. «Мы ничего не понимали». А чаша наполнялась и была наполнена, но собранную силу в ход не пустили. Когда пала Билана, трое бежали, унося с собой чашу. Это ничего не объясняет? Это объясняет всё, если предположить, что к ним в руки попала гривна. Я страшно ошибся, когда не позволил Шандеру Гордане открыть, где она. Рогианцы искали талисман у нас и в Вархе. И я решил, что лучший способ не выдать тайну — ее не знать. Мне казалось правильным приложить эту заботу на Шандера. Я догадался, что Гордани хочет завещать ее Герике, и помог ему обратиться к Эстеля скоро через годы. Клэри, Геро зря сидела у могилы Шандера, пытаясь почувствовать гривну. Ее там не было. «Как?» «Не знаю», — сверкнул глазами Имзар. «Да это и не важно». Главное, она попала в руки рейгианцам. При помощи талисмана и полной чаши можно сделать многое. Прежние адепты Ройго создавали смертное воплощение Бога. Им удавалось сливать бессмертную сущность с человеческим телом. Со Стефаном они потерпели поражение, но Марка им покорился. Шадурса товарищи надеялись вернуть Ройгу и, служа ему, обрести бессмертие и власть над народами Тары. Созданные фантомы появлялись и умирали под мечами всадников Горды, но сам талисман был неприкосновенен. Для них реликвия и вправду была священной. Те, кого мы видели, думают не о Боге, а о себе. Они разрушили талисман, возродив телесную оболочку Ройгу и заставив исполнять их волю. Не сомневаюсь, они хотят прорваться в арху, где, как им кажется, обретут могущество. Вряд ли, верно. Но они этого не знают. Хозяин в архе умен. Он не мог вырваться сам и нашептал этим безумцам мысль прорвать кольцо с помощью тела бога. Как он мог это сделать? Так же, как погубил арцию. Игра на чужой подлости и глупости. «Не я, ты шестьсот лет не слезаешь с коня. Ты все видел сам. И Максимилиана, и Иволгу, и Лумена, и Рауля. А до этого были Анхель, Циала, Флориан. Звездный лебедь, да кого только не было. нагрева кони вылетели из Серебряного леса сказочными видениями. Клэрия собрался вскочить в седло, но Эмзар его остановил. «Возьми опал Король слабее, и он слишком устал за прошлые дни. Мзар, Спокойно, Клэри, спокойно. Владыка Лебедей как никогда походил на Ренеа Все еще живы, а я пока твой король. Ты стал разведчиком, чтобы обмануть бессмертие. Ты рисковал больше нас, но сейчас твой долг добраться до высокого замка, отдать герою моё письмо и рассказать про Ройбу. Ты уйдешь. А я соберу лебедей и открою им правду. Тот, кто захочет уйти, уйдёт. Но я не хочу довеяться тем, для кого главное выжить. Это приказ, Клэри. Ты возьмёшь опало и поскачешь Арху. Там в Исгероса творите зеркало. Твоих знаний и её сил для этого хватит. Так что вы всё увидите. Если случится худшее... Что ж, Эстеря скоро вступит в бой раньше, чем думалось, только и всего. Если мы не пропустим Ройгу и не отдадим Варху, все равно возвращайтесь вместе. Время тайн миновало. И еще одно. Эстеля скоро должна быть одна. Рисковать последним из королей нельзя. Его дело — война людей. По крайней мере, сначала. Геро поймет. И еще одно. Не вини ее за Александра Тагеры. Так было суждено. «Теперь прощай, и да хранит тебя великий лебедь!» «Я сделаю, как ты скажешь, но как мне жить, если я буду последним?» «А ведь Клори тоже забыл об ушедших на острова, хотя они живы. И вместе с тем мертвы. Как жить? Так же, как жили всадники горды и сумеречная Как живет Рене? Хранить то, что можно, и стоять насмерть!» Эмзар стиснул руку разведчика. «У тебя остаётся надежда на Рамью Эрля. Он должен вернуться. Я не верю, что наш бард пропал навсегда». «Ты прав. Прости и прощай». Рыцарь Оси не хотел сказать что-то ещё, но не нашёл слов. Неловко высвободив руку, Клэри подошёл к своему коню, на мгновение уткнулся лицом в золотистую гриву, а потом вскочил на королевского иноходца. Опал, повинуясь двойному приказу, сделал большой прыжок и помчался на юго-запад. Снежное крыло проводил глазами исчезающего всадника, успокаивая осиротевшего коралла. Можно было не торопиться. Белая тварь едва волочит ноги. Те, кто ее подняли, берегут силы для решающего броска. Король лебедей знал, что опережает чудовище почти на сутки. Этого хватит и для правды, и для прощания, и для смерти.